Сея. Песанин пригласил меня на свидание. Именно так и сказал. Сначала ходил вокруг да около, а потом и говорит. «Не хочешь, ли Лисея, встретиться?» «Могу сказать, что никогда и ничего в своей жизни я так не хотела». И ни в чем так сильно не сомневалась. «С моего предыдущего свидания прошло уже около полувека. Теперь мы вряд ли пойдем в Дом культуры пить модный лимонад. Это было мое единственное свидание». Мы просто не испытывали друг друга антипатии и сразу стали встречаться. Тогда это было в порядке вещей. Нам обоим исполнилось по 23. По меркам того времени уже слишком старые, чтобы жить поодиночке и ждать, что предложат жизнь. В ту пору не принято было трубить про независимость. Поступали как все. Сейчас, конечно, дело другое. От песни навсегда исходит какая-то вибрация, и мне совершенно неинтересно, что подумают другие. Пусть себе думают, что хотят. Да и Песанин наверняка засомневается, когда увидит меня поближе и подольше. Разумеется, на первом же свидании поймет, что я старая женщина и уже вся в морщинах. Стою перед зеркалом в туалете, ощупываю свое лицо. И тут, и здесь кожа уже провисла. Легко ущупнуть. Хотя, наверное, можно что-то с этим сделать. Возьму-ка я планшет, который мне сами подарил, да и покопаюсь в интернете. Только вот, что спросить, как выглядит молодой, Ничего себе замахнулось. Вот выпали мои предыдущие запросы. Симптомы рака, дешевый гроб и арту вискари. Блок перезагрузка на правах рекламы. Магия для кожи. Красота исходит изнутри, от уверенности в себе и уважения к собственному телу. Но снаружи можно себе немного помочь, вернув эластичность кожи. В какой-то момент я почувствовала, что моя кожа стала немного дряблой и утратила упругость. Тогда один мой знакомый, мужчина, порекомендовал мне косметику из линейки Коппингаген Skin Industries. Я воспользовалась ей всего несколько раз, и кожа вновь стала упругой, а все морщинки ушли. Я часто разговариваю с читателями блога о любви к своему телу и не устаю повторять, что каждое тело — храм, священное место. Но за любым храмом надо ухаживать, ремонтировать его изнутри и снаружи. Кремы из линейки Коппингаген — это настоящая магия для кожи. Причем чудо можно добиться всего за одну ночь. Ты совершенно уже сегодня, но завтра можешь стать еще лучше. Годы, прожитые с марти, разрушили фундамент моего храма. Нужно исправлять осанку отношение к жизни и, наконец, эту самую кожу. «Куда ни кинь, всюду клин!» Может быть, в моем возрасте так и должно быть. Песанина не ждет, чтобы я предстал перед ним юной моделью. В наших отношениях есть искорка, тут сомневаться не приходится. И старые здания приводят людей в восхищение. В облупившейся краске есть свой шарм. Это прожитые годы с их мудростью и харизмой. Однако я боюсь полагаться на одну лишь харизму. Отправляюсь в Сокос на первый этаж в магазин Emotion. Там наверняка должен быть этот эликсир. В компании сверстников сойдет и дешевенький крем для лица из продуктового магазина. Но сейчас мне нужна молодость. Я бреду между стеллажами, вглядываясь в название, пока на помощь не приходит юная продавщица. Что вы ищете, госпожа? У вас есть крем, как его, «Копенгаген». Продавщица ведет меня в соседний проход и берет с полки белую баночку. «Вы имеете в виду вот этот?» Она подносит высокую баночку поближе и щедро наносит мне на руку крем из тестера. Я нюхаю помазанное место. Запах легкий. Так, наверное, и лучше. Когда слишком сильно благоухаешь лавандой, что тут хорошего? Аромат тоже может быть навязчивым. В любом случае на коже приятное ощущение от крема. Киваю продавщице, и иду с ней к кассе. Счищаю защитный слой на купоне с бонусами и даю продавщице пятидесятиевровую купюру. Получаю евро сдачи. 49 евро! Дороговато за баночку крема. Но это ничтожная цена за уверенность в себе. Возможно, за одну ночь я не превращусь в ровесницу Пессанина, но кожа, кажется, и впрямь стала чуточку более эластичной. На обратном пути из магазина стою на платформе и жду поезда. Рядом обнимается молодая пара. Им явно не хватает времени как следует проститься. Вот прибывает состав в противоположную сторону, они целуются и лишь в последнюю секунду отпускают друг друга. Когда вагон трогается, улыбаясь, машут друг другу разделенные стеклом окошко. Какой-то парень, светясь от счастья, проходит мимо меня по перрону. Он явно не задумывается, куда идёт. Пытается как-то пристроить руки, но не находит им подходящего места. «Я постоянно натыкаюсь на счастливых людей». Это чувство я испытывал полвека назад. И вот, черт возьми, она снова меня охватило. И все благодаря другу моего сына, Песанину. Нет, но ну не могу. Я ведь знаю его с пяти лет, когда они переехали из Турку в соседний с нами дом. Он всегда был каким-то несчастным созданием, которого хотелось приласкать, отстраненным от всего и в то же время настоящим. Однако теперь мне хочется приласкать его так, как женщина ласкает мужчину. Это, кажется, чем-то неправильно. И сами никогда такого не одобрят. Да и Хенна, и они правы. Песанин на 33 года младше меня. Разница в возрасте, разумеется, была бы совершенно незаметной, если бы я была мужчиной и вдобавок директором компании. Но в моем случае это неприемлемо. Возможно, я путаю чувство любви с желанием о ком-то заботиться, когда свои дети уже разъехались, а муж умер. И больше мне не за кем ухаживать. Но нет, это что-то другое. С Марти я не испытывал подобного уже десятки лет. Мне нужно с кем-то поделиться. Вместо того, чтобы ехать домой, встаю на эскалатор, идущий наверх. Звоню Синьке и приглашаю ее выпить кофе. Может, хотя она мне что-то растолкует. Вскоре я уже жду Синьку в нашем любимом кафе. С ней можно говорить обо всем. Разумеется, не о чем-то постыдном и слишком личном, но, в общем, обо всем остальном. Тут, правда, дело деликатное, но мне нужно его обсудить. Я прячу банку с кремом в сумочку. Мне даже не нужно ни о чем рассказывать. Синика сразу обо всем догадывается сама. Изо всех сил стараюсь быть бесстрастной, но губы не слушаются и раздвигаются в улыбке, как только я вспоминаю о песанине. Еще это дрожь, сотрясающая все тело. Ты что, влюбилась? ты что в моем-то возрасте?» ну, дело не в возрасте, я все вижу. Помню это чувство. У меня и самой такое было во время совещания по безопасности и сотрудничеству. Я была не в силах даже новости смотреть, хотя там собрались все мировые лидеры. И кто он? Мужчина. Вернее, мальчик. Песанин. Приятель Сами. Синяка сконфуженно смеется и запихивает в рот огромный кусок чизкейка. Тянет время, чтобы собраться с мыслями. Нельзя же говорить с набитым ртом. Ну и что? Когда речь о любви, причем тот тут возраст? не чем, но что люди подумают? Сея, ты оглядывалась на других всю свою жизнь. Можешь, наконец, подумать о том, что тебе самой нужно? Парень совершеннолетний, то есть все по закону, а значит поступай так, как подсказывают тебе чувства.